Глава 11. Бертран и Ратон «Господин Жан Бюва!» — сказал лакей. Дюбуа вытянул свою змеиную голову, устремил свой проницательный взгляд в узкое отверстие, образовавшееся между лакеем и отворенной дверью, и увидел низенького и довольно толстого человека, бледного как полотно, который дрожал на ногах и кашлял, чтобы скрыть свое замешательство. Одного взгляда достаточно было для Дебуа, он уже знал, с кем имеет дело. «Пусть войдет», — сказал Дебуа. Человек вышел, и Жан Бюва показался в дверях. «Подойдите, подойдите», — сказал Дебуа. «Много чести», — прошептал Бюва, не двигаясь с места. «Затвори дверь и оставь нас», — сказал Дебуа человеку. Лакей повиновался, и дверь, ударив Бюва неожиданно сзади, заставила его сделать скачок вперед. Дюва, подогнувшись на минуту, утвердился на ногах и выпучив свои глаза, смотрел с изумлением на Дюбуа, не трогая с места. В самом деле, стоило поглядеть на Дюбуа. На нём была только нижняя часть епископского наряда, так что он оставался в рубашке, в чёрных штанах и фиолетовых челках. Это сбило совершенно Бива с толку, потому что перед ним был не министр, не епископ, а что-то похожее скорее на рангутанга, чем на человека. «Итак», — сказал Дебуа, усаживаясь в кресло, положив правую ногу на левую и обняв ее руками. «Вы желали говорить со мной, я готов». «То есть», — сказал Бюа, «я просил позволения говорить с епископом камбрийским «Я готов вас слушать». «Как? Это вы?» — сказал Бюа, взяв в руки свою шляпу и кланяясь до земли. «Простите меня, но я не узнал ваше высокопреосвященство». «Правда, я еще в первый раз удостоился чести вас видеть, однако ж хм, при виде этого величия хм, хм, я бы должен был понять». «Как вас зовут?» — спросил Дебуа, перебивая эту галиматью. «Жан Бюва, к вашим услугам». «Кто вы?» «Чиновник при библиотеке». «И вы хотите мне сообщить положительные известия об Испании?» «То есть, милостивый государь, вот в чем дело». «Так как у меня остаётся от должности 6 часов вечером и 4 часа утром свободных, и так как Бог наградил меня прекрасным почерком, то я занимаюсь перепиской бумаг». «А, прекрасно, я понимаю», — сказал Дебуа. «Вам дали списывать что-нибудь подозрительное, так что вы решились мне принести эти бумаги, не правда ли?» «В этом свёртке, в этом свёртке, милостивый государь», — сказал Бюа, протянув руку к Дебуа. Дюбуа вскочил с кресла, вырвал почти с руками сверток убюва, сел к своему бюро, одним движением руки сорвал шнурок и обертку и, как прикованный, стал читать лежащие пред ним бумаги. Первые, на которые упал его взгляд, были написаны на испанском языке. Но Дюбуа был два раза по делам Испании, где успел запастись познаниями языка Кальдерона и Лопе де Веги и при первом взгляде понял всю важность этих документов. В самом деле это были не больше, не меньше, как протест дворянства, список офицеров, просившихся на службу короля Испанского и воззвания, составленные кардиналом Полиньяком и маркизом Помпадуром для возмущения королевства. Все эти бумаги были адресованы прямо на имя Филиппа V, и маленькая нота, в которой Дюбуа тотчас узнал руку Челамаре, возвещала, что развязка заговора очень близка и что он будет уведомлять его католическое величество короля каждый день обо всех происшествиях, которые бы могли ускорить или замедлить эту развязку. Потом следовал уже известный нашим читателям план заговора, который по неосторожности, находясь между бумагами, переведенными на испанский язык, так страшно напугал нашего знакомца Бюва. За планом следовала копия, написанная с большим старанием и прерванная на этих словах. Точно так же действовать во всех провинциях. Бива следил с ужасным беспокойством за движениями Дюбуа. Он видел, как на лице его удивление сменялось злобную радостью, радость без Дебуа в продолжении своего чтения беспрестанно клал одну ногу на другую, кусал губы и щипал кончик своего носа. Но все это было совершенно непонятно для Бюва, и под конец чтения он столько же понимал физиономию епископа, сколько испанский подлинник. Дебуа же тотчас постиг, что этот человек открыл ему только начало чрезвычайно важной тайны, и он обдумывал средства, как выследить ее до конца. Вот что означало сплетение ног, искусанные губы и щипанный нос. Наконец, казалось, он на что-то решился. Лицо его просияло благосклонностью, и он, обращаясь к нашему добряку, стоявшему в почтительном отдалении, сказал. — Садитесь, любезный Бива, садитесь. — Покорно вас благодарю, — отвечал Бива, трепеща всем телом. — Я не устал. — на сказал Дебуа, — ваши колени дрожат. В самом деле, с тех пор, как Бюва прочел протокол пытки фан ден у него в ногах была какая-то нервическая дрожь, очень похожая на то, что бывает в болезнях у собак. «Я и сам не знаю, что со мной делается», — отвечал Бюва. «Вот уж два часа, как я почти не могу держаться на ногах!» «Ну так сядьте и поговорим по-дружески!» Бюва смотрел на Дебуа с таким удивлением, что во всяком другом случае министр расхохотался бы. Но Дюбуа, как бы не замечая этого изумления, подвинул к себе стул и показал на него Бюва. Не было возможности отказаться. Бюва подошел с трепетом, сел на край стула, поставил свою шляпу подле себя на пол, сжал коленями свою трость, облокотился обеими руками на свой набалдашник из слоновой кости и ждал чего-то. Но это действие сопровождалось сильным внутренним волнением, что доказывало его лицо, которое из Лилии обратилось в пион. «Так вы, любезный Бива, — сказал министр, — занимаетесь перепиской бумаг». «Точно так». «И это вам приносит...» «Очень мало, милостивый государь, очень мало». «А вас превосходный почерк». «Но не все находят в этом даровании такое достоинство, как ваше преосвященство». «Это правда, но, кроме того, вы служите при библиотеке». «Я имею эту честь». «Это место вам приносит...» — О, моё место — это дело другое. Оно мне ровно ничего не приносит. Вот уж пять лет, как кассир говорит нам в конце каждого месяца, что король в таких обстоятельствах, что не может нам заплатить. — И вы всё-таки служите его величеству. — Это похвально, господин Бюва, это очень похвально. Бюва встал со стула, поклонился Дебуа и снова сел. — И ко всему этому, — продолжал Дебуа, — вы имеете семейство, жену, детей. «Нет, я еще до сих пор не женат». «Но, вероятно, вы имеете родных?» «Сироту, ваше преосвященство, прелестную девушку с дарованием, можно сказать, с гением, которая поёт как бюри, и рисует, как грез». «О, господин бива, а как зовут эту сироту?» «Батильда». «Батильда Дюроше, милостивый государь, это молодая девушка дворянского рода, дочь оруженосца его высочества, господина регента, в то время, когда он еще был герцогом шартерским, а Альберт Дюроше был убит в сражении при Алманзе. Так вы обременены заботами, любезный Бюва». «Это не о Батильде ли вы хотите сказать?» «О нет, Батильда для меня не составляет заботы. Напротив, это милое дитя еще меня поддерживает. чтобы я тяготился Батильдой, боже, избави!» «К тому же господин Папильон, знаете, тот купец, что торгует красками на углу улицы Клери, дает каждый месяц по 80 ливров за два рисунка. Потом...» «Я хочу сказать, лебезно Бива, что вы человек небогатый». — Какое тут богатство? — А он желал бы очень быть богатым для Батильды. — Если бы ваше преосвященство попросило господина регента, чтобы при первых деньгах, которые будут в государственной кассе, мне выдали заслуженное жалованье или, по крайней мере, хоть бы в зачет... — А как велико ваше заслуженное жалование? — 4700 ливров, 12 су и 8 денье. «Но «Ну что вы с этим сделаете?» — сказал Дебуа. «Как? Что я сделаю?» «Да ведь это безделица». «О, нет, это много, очень много, и вот вам доказательства. Король не может этого заплатить». «Но вы от этого не разбогатеете». «По крайней мере, я не буду нуждаться. И я не скрываю от вас, что, если при первых суммах, которые поступят в государственную кассу...» «Эй, мой любезный Бюва, я могу вам предложить дело гораздо выгоднее». «Сделайте милость». — Счастье у вас в руках. — Это мне всегда говорила моя мать. — Что доказывает, любезный Бива, что ваша матушка была умная женщина? — Итак, ваше Преосвященство, я готов. Что прикажете мне делать? — Самое пустое дело. Вы при мне сделайте со всего этого копию. — Но... — Это еще не все, любезный Бива. — Вы отнесете эти копии и подлинники тому, кто вам их дал, как ни в чем не бывало. — Потом возьмете от него все, что бы он вам не давал, точас принесете мне, чтобы я мог прочесть. Потом вы с ними сделаете то же, что и с этими бумагами. — Но, милостивый государь, — сказал Бива, — мне кажется, что, поступая таким образом, я во зло доверенность князя. — А, так вы имеете дело с князем, любезно Бива. А как зовут его... — Мне кажется, что, объявляя его имя, я делаюсь доносчиком. — Что до этого? — Зачем же вы сюда пришли? — Я пришел только предупредить опасность, которая угрожает его высочеству, господину регенту. — В самом деле, — сказал насмешливо Дюбуа, —— И вы думаете этим кончить? — Я, по крайней мере, желал бы этого. — К несчастью, это невозможно, мой милый Бюба. — Как невозможно? — Совершенно невозможно. «Ваше Преосвященство, я честный человек». «Господин бива вы просто глупец!» «Несмотря на то, я желал бы молчать». «Но вы расскажете все». «Но если я стану говорить, я сделаюсь доносчиком на князя». «А если будете молчать, сделайтесь его соучастником». «Соучастником? Но позвольте спросить, в чем?» «В измене. Господин бива полиция давно уж за вами наблюдает». «За мной наблюдает полиция?» «Конечно, за вами! Под тем предлогом, что вам не платят жалования, вы намерены делать возмущение!» «О, возможно ли так говорить?» «Под тем предлогом, что вам не платят жалования, вы уже четыре дня переписываете возмутительные акты!» «Я это только вчера узнал, ведь я не знаю по-испански!» «Нет, вы знаете! Клянусь, не знаю!» «Я вам говорю, что вы знаете, и вот вам доказательства, вы списываете без ошибки. Но это еще не все». «Как? Еще не все?» «Нет, еще не все. А это разве по-испански? Посмотрите. Всего важнее обезопасить себя со стороны перенеев и так далее». «Но поэтому-то я и пришел вам объявить...» «Господин Бива, и не за такие важные преступления посылали на галеры». «Помилосердствуйте!» «Господин бива и менее чем вы, виновные были повешены!» «Помилосердствуйте! Помилосердствуйте! Ради Бога!» «Господин Бюва, четвертовали!» «О, ну, простите! Простите меня!» «Простить! Вас простить! Я посажу вас в Бастилию, а Батильду в крепость Святого Лазаря!» «В крепость Святого Лазаря! Батильду в крепость! А кто это осмелится сделать?» «Я, господин Бюва!» «Нет, вы не имеете права!» — вскричал Бюва, который боялся всего и был в состоянии все перенести за самого себя. Но при мысли о бесчестии, которые наносили его сироте, он из червяка сделался змеей. «Батильда, сударь, непростая девушка! Батильда — дочь дворянина, дочь человека, спасшего жизнь регенту, и хотя бы мне пришлось идти к его высочеству!» — Вы сейчас отправитесь в Бастилию, господин бива сказал Дюбуа и так зазвонил в колокольчик, что чуть не разбил его. — А потом уж мы придумаем, что нам делать с Батильдой. — Что вы хотите делать? — Вы сейчас увидите. — Людей к карету! — крикнул он слуге, вошедшему на его звонок. — Я исполню все, что вам будет угодно, — проговорил бива Делай, что тебе приказывают, — сказал Дюбуа. Слуга вышел. «Я повинуюсь», — сказал бива простирая руки. «Не, господин бива вы хотите начать процесс, извольте. Вы хотите попасть на виселицу, ну что ж, попробуйте». «О, сударь, скажите, что мне делать?» — вскричал бива падая на колени. «Вы должны быть повешены», — кричал Дебуа. «Извозчик», — сказал слуга, останавливаясь у дверей. «Дожидается у ворот, а офицер в передней». «Сударь!» — произнёс Бюва, ломая свои маленькие руки и терзая остаток своих жёлтых волос. «Сударь, неужели у вас нет ни малейшей жалости?» «А вы не хотите мне сказать, как зовут этого князя?» «Князь Листне». да вы не хотите мне сказать его адрес?» «Он живёт в улице Бак, в 110-м номере». да вы не хотите мне списать эти бумаги?» «Я готов! Я тотчас же начну!» — сказал Бюва, и в ту же минуту он уж был у бюро, схватил пюро, обмакнул его в чернила и, взяв тетрадь белой бумаги, вывел на ней красивым почерком большую букву. «Я готов, сударь, я готов! Только позвольте мне написать Батильде, что я нынче не буду дома обедать!» потильду в крепость святого Лазаря!» — прошептал Бюва сквозь зубы. «Что, если он сдумает исполнить свое слово?» «Да, я его исполню для блага государства!» «И вы узнаете, что вас ожидает, если вы только не отнесете этих бумаг, не возьмете других и не будете являться каждый вечер списывать их при мне». «Но, сударь», — сказал Бюва в отчаянии, — «я не могу же быть здесь и у своей должности». «Ну что ж, вы не будете ходить к должности. Это еще беда небольшая». «Как? Я не буду ходить к своей должности, но, сударь, вот уж двадцать лет, как я хожу туда каждый день». — Ну что ж, я дам вам отпуск на месяц. — Но я лишусь места. — Что ж за беда? Ведь вам ничего не платят. — Но честь, сударь, честь быть государственным чиновником. Но я привык, я люблю мои книги, мой стол, я люблю мое кресло, — вскричал Бюва, готовый заплакать, вспомня, что он может всего этого лишиться. — А в таком случае, если вы хотите иметь ваши книги, ваш стол и кресло, так повинуйтесь. Разве не говорил вам, что я весь к вашим услугам? — Стало быть, вы будете исполнять все, чтобы я не приказал? — Совершенно все. — И не говоря никому ни слова? — Я буду нем, как рыба. — Даже с ботильной? — С ней более чем с кем-нибудь. — Хорошо, на этом условии я вас прощаю. — О, государь мой! — Я забуду твое преступление. — О, вы слишком добры ко мне. — И даже... Даже, может быть, я со временем... — Тебя не позабуду. — Ох, как вы великодушны. — Хорошо, хорошо. Но к делу. — Я готов. Юбива начал писать самым быстрым почерком, не сводя глаз с подлинника и останавливаясь только на минуту, чтобы отереть крупные капли пота, выступившие на лбу его. Дюбуа воспользовался этим временем, чтобы отворить кабинет Филоне, и, подавая ей знак молчать, он подвел ее к двери комнаты. — Ну, ком, — сказала она тихо, не будучи в состоянии удержать своего любопытства. «Где ж твой писец?» «Вот он», — сказал Дебуа, показывая на Бюва, который, облокотясь на свою бумагу, усердно трудился. «Что он делает?» «Что он делает?» «Да, я тебя спрошу». «Что он делает? Угадай». спрашиваю что он делает угадай почему же я знаю?» «Так ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Ну, изволь, так и быть, я тебе скажу». «Он готовит...» «Что?» «Да, он готовит мне кардинальскую шапку». «Ну, теперь довольна ли ты?» Филона не могла воздержаться, чтобы не вскрикнуть от восхищения. Бива задрожала, невольно обернулся, но Дюбуа вывел ее из комнаты и уж запер дверь, приказав ей каждый день доносить обо всем, что будет происходить у капитана. Но, может быть, читатели желают знать, что делали в продолжении этого времени Батильда и Дорманталь? Ничего, они были счастливы.